Глава 36. Эйдар. Рьяна волновалась за меня, хоть и отчаянно пыталась это скрыть. Конечно, мне было бы проще, если бы она осталась со мной этой холодной тёмной ночью после ритуала призыва. Мне всегда было сложно после некромантии, но я не привык просить о помощи. Кот покачал головой и вальяжно расположился на соседней кровати. Ему было плевать на мои проблемы. Он горевал по своему хозяину. Прекрасно его понимаю. Ночь, на удивление, прошла гораздо легче обычного. Думал, буду восстанавливаться несколько суток, но после кошмарных снов наутро чувствовал себя достаточно бодрым, чтобы идти на занятия. На несколько дней я оставил Риану в покое, да и она не горела желанием пообщаться, старательно избегая меня, осознав, видимо, что нас чётное количество... она стала садиться к своей подруге Линде. Не осуждал её. Я бы, наверное, тоже испугался, узнай что один из знакомых — некромант. Дал ей время осознать. Самое главное — она молчала, иначе меня давно бы повязали, не дав и слова сказать, и отправили бы на все четыре стороны. Отчитался. И то, что я узнал, не понравилось руководству, благо но коллега обещал со мной встретиться в выходные и привести нужные мне материалы. В четверг расслабленно сидел в нашей гостиной и читал книгу по техномагии, краем глаза наблюдая за Рианой. Она в компании Линды что-то обсуждала, периодически ловя мой взгляд и отводя свой. Нашу идиллию таинственных переглядок наглым образом прервали. Рядом со мной нарисовался наш сокурсник. поматрасил и бросил, да?» Возопил он, привлекая внимание всех присутствующих. Ощутил себя в центре цирка. но ну, того самого, который уехал и забыл своих клоунов. На всякий случай возвел вокруг себя невидимую защиту. Вдруг произойдет что-то непредвиденное. Мое имя Эй-Дар. Строго отчеканил я по слогам. «Как же ты доучился до пятого курса техномагии», если не можешь запомнить второй слог столь лёгкого имени. А? Алексис. Сделал небольшую паузу, наслаждаясь тишиной и тем, что все взгляды устремились к нам. Или тебя сиськиным называть, чтоб ты понял. Комната взорвалась диким хохотом, смеялись как девушки, так и парни. Ну, конечно, последним палец в рот не клади. Дай поиздеваться над ближним. От ответа не уходи, эй! Его глаза горели яростью, а руки сжались в кулаки. Вот-вот ударит. По-прежнему не вставал с кресла, расслабленно глядя на него снизу вверх. Меня это не смущало. Сформулируй вопрос чётче, Сиськин. Спокойно ответил я. Тут телепатов нет. Чужие бредни я не намерен разгадывать. Никак не припомню, что мы с тобой где-то что-то делали. И вновь хохот в гостиной». «Я говорю, поигрался с Рианой, получил, что хотел, а потом она надоела, и снова себя свободным чувствуешь, Алексис!» Проигнорировал мои подколы и сразу зашёл с козырей. Еле удержался, чтоб его не ударить. «Как же я мог забыть? Бывшие решили вмешаться в наши отношения. И настолько прекрасные бывшие, что они даже не целовались». «С чего такие гениальные умозаключения?» — усмехнулся я. «Следишь за нами? Ревнуешь, что лучшая девушка курса выбрала не тебя?» Я оставался спокоен. А вот Сиськин не выдержал. Он замахнулся, чтоб ударить меня, целись в лицо. Вот только, о, сюрприз, сработала моя защита. Силовое поле не пустило его дальше. Кулак врезался в мощную невидимую стену. Нарушитель взвыл от боли. «Сиськин, ты ж парень не глупый, что так отчаянно нарываешься на неприятности?" Я поднялся, наслаждаясь тем, что я на голову выше ревнивого идиота. Похлопал его по плечу. "Не переживай. Риану никто не обижал", спокойно отметил я. Алексис смахнул мою руку, а затем не болевшей рукой вновь повторил попытку удара. Заехав аккурат мне в живот. Бамс! Сюрприз! Силовое поле вновь встретило его, и сокурсник взвыл от дикой боли, потому что во второй раз блок стал только сильнее. Ну не идиот ли, а? Знаешь, я бы ударил тебя в ответ, но ты ведь и сам прекрасно справляешься. Даже бить тебя жалко. «Отлетишь на пару метров, а потом в медицинском отсеке отлеживаться будешь. Выпускной-то курс!» — усмехнулся я. Враг был повержен без лишних телодвижений. «А для тех, кто слышит меня с первого раза», — сказал я громче, взглядом окинув небольшую кучку собравшихся. «Рьяна под моей защитой». И тот, кто ее обидит, познакомится либо с моим кулаком, либо с моей боевой магией. Студенточки тут же завистливо зашептались. Кажется, они помнили, с какой легкостью я разматывал боевых магов.